Глава 7. Система Хетцель. Орбита фруктовой луны. 70 минут до столкновения. Три джедайских вектора и республиканский стержень неслись сквозь космос, огибая оранжево-зеленую сферу фруктовой луны Хетцеля, которая славилась на всю галактику своей необычайной плодородностью. 4 миллиарда ее обитателей занимались сельским хозяйством, выращивали урожаи и жили своими жизнями. Меньше чем через полчаса все они погибнут, если четыре джедая и два республиканских пилота не сумеют уничтожить или каким-то образом отклонить объект, стремительно приближающийся к спутнику. Аномалия была большой, крупнее стержня, и должна была врезаться прямиком в главный континент Луны. При такой скорости столкновения значительная часть внешнего слоя планетоида мгновенно испарится и поднимется в атмосферу, Затем настанет черед волны огня, которая очистит поверхность фруктовой луны от всех следов растительной, животной и разумной жизни. «И это если проклятая луна просто не развалится от удара на части», — подумала Теами, плавно креня свой корабль синхронно с двумя другими векторами, ее собратьев по ордену. Этот маневр они выполняли не только посредством рычагов управления, но и с помощью силы. Полное уничтожение фруктовой луны не было чем-то невозможным. Энергия, что высвободится при столкновении с непонятным объектом, обрушится на маленький планетоид, словно удар молота. Когда вы стоите на поверхности, планеты кажутся нерушимыми, но Теами многое повидала на своем веку. Галактике все равно, что вы считаете нерушимым. Она разрушит что-нибудь просто для того, чтобы доказать обратное. Маленькая флотилия с невероятной скоростью направилась прямиком к аномалии. Мастер Крис с борта третьего горизонта присвоила этой задаче наивысший приоритет, и Теами отлично ее понимала. 4 миллиарда жизней — это действительно не шутки. Теами чувствовала Эйвор где-то на задворках своего сознания. Не какие-то ее конкретные слова, а скорее просто ее присутствие. Мастер Крис обладала редким среди джедаев навыком. Она умела находить естественные связи между адептами силы, укреплять их и использовать как некую коммуникационную сеть. О какой-то точности речи не шло. Лучше всего эта сеть подходила для передачи ощущений и местоположений, но все равно она оставалась крайне полезным инструментом, особенно когда сотня джедаев пытается совместными усилиями спасти целую систему. И не просто полезным. Эта связь успокаивала. Теами не чувствовала себя одинокой. Никто из них не был одинок. Победа или поражение джедаи пройдут через это испытание вместе». «Но мы не проиграем», — уверенно подумала Теами. Длинным зеленым пальцем она щелкнула одним из элегантных переключателей на панели управления. Открылся канал связи. «Республиканский стержень, пора. Передайте мне управление своими орудийными системами», — велела она. «Принято», — пришел ответ пилота стержня Джосса Эйдрена. Его жена, Пикка, расположилась в кресле второго пилота. Теами не знала их лично. Эйдроны были пассажирами, а не членами экипажа третьего горизонта, но вызвались добровольцами, как только крейсер оказался в системе и стали понятны масштабы бедствия. Адмирал кранара поручил им управлять стержнем. Лучше отправить еще один корабль на подмогу, чем оставить его стоять в ангаре без дела. По обрывкам, не имеющие отношения к делу беседы, что они вели на пути к фруктовой луне, Таами предположила, что Джосс и Пикка были контрактниками, которых наняли на строительство станции «Звездный свет», и теперь, когда их работа была окончена, возвращались обратно в ядро. Эйдрыны казались приятными личностями. Таами надеялась, что они еще и весьма умелые пилоты. Задачка им предстояла не из легких. На панели управления Тами сначала замерцал, затем загорелся ровным светом янтарный огонек. «Орудие в вашем распоряжении». — доложил Джосс. «Благодарю», — ответила Таами, щелкнула еще несколькими переключателями и быстро вернула руки обратно на рычаги управления. Векторы могли быть довольно непростыми в обращении. Быстрая отзывчивость на команды пилота позволяла им выполнять невероятные маневры, но лишь в том случае, если пилот целиком концентрировался на управлении. «Итак, друзья мои», — произнесла она, — «мы готовы?» А ответы пришли по каналу связи, предназначенному только для джедаев. В динамиках прогрохотал низкий голос Миккела Сутмани. Бортовые системы тут же перевели его слова на общий гал. «Я готов», — подтвердил он. «Миккел. Самый стойкий итарианец из всех, что она знала. Говорил мало, но всегда выполнял свою работу». «Мы тоже», — сообщила Анип Ассек, третий и последний рыцарь джедаев их маленькой эскадрильи, её падаван Буррияга Агабурри не сказал ни слова. Неудивительно. Юный Вуки понимала общегал, однако говорил исключительно на шире Вуки. Ниб хорошо изъяснялась на этом языке. Она выучила его специально, чтобы взять Бурри в ученики. Человеческому горлу было непросто воспроизвести все те переливчатые рыки и завывания, из которых состояла речь Вуки, но она очень старалась. Теами и Миккел же не понимали ни слова из того, что говорил Буррияга. В любом случае, если Ниб Ассек сказала, что она и ее подаван готовы, значит, так оно и есть. «Обратитесь к Силе!» — велела Теами. «Мы сделаем это вместе, как один!» Она потянулась с чувствами к Силе и принялась искать несущийся сквозь космос метеор. Или чем там была эта аномалия, сканирование так и не дало никаких результатов. «Вот он!» Теами ощутила, как он искажает гравитацию на своем пути. Она попыталась прикинуть, где этот объект был, где находится в данный момент и где окажется в будущем. Если точнее, где он окажется, когда на него обрушится вся мощь орудий трех векторов и стержня. Такой выстрел с помощью компьютеров не рассчитаешь. Его надлежало сделать интуитивно, при помощи силы, всем трем джедаям разом. «Цель найдена», — произнесла она. «Приступаем». Джедаи не ответили, но Теами и не нуждалась в ответе. Она почувствовала их согласие через сеть, которую мастер Крис поддерживала с поверхности Хетцель Прайма. Эта связь была куда быстрее и эффективнее обычной речи. «Достанем же мы копьями!» – произнесла она ритуальную фразу своего собственного народа – Дурасов. Не желая отнимать руки от рычагов управления в столь ответственный момент, Тами пожертвовала небольшой нитью силы и с ее помощью достала световой меч, изножен на поясе. Рукоять, выполненную из темного серокота, венчала сильно потускневшая медная крестовина, из которой при включении вырывалось синее лезвие. За свою долгую жизнь рукоятка покрылась множеством царапин и трещин. Там, где возле излучателя Теами приделала обратно одну из отвалившихся деталей, красовалась неприглядная капля спайки. Если в Ордене и был более уродливый световой меч, ей на глаза он не попадался. Но меч не подводил и включался всякий раз, когда того требовала Теами, а питавший клинок Кайбер-кристалл оставался таким же чистым и резонирующим, как и в тот день, когда она нашла его на Илуме много лет назад. Могла ли Теами обновить меч, если бы захотела? Разумеется. Многие джедаи регулярно меняли рукоятки, будь то из-за совершенствования боевых приемов, технологических улучшений или даже в отдельных случаях просто ради стиля, эстетики, моды, если это можно так назвать. Теами ничего из этого не прельщало. Ее световой меч, каким бы уродливым он ни был, служил идеальным отражением великой истинной силы, неважно, каким индивид был снаружи. Внутри мы все сотканы из света. Световой меч проплыл по тесной кабине. С легким приятным щелчком он зафиксировался на металлической пластине на панели управления «Вектора», удерживаемой миниатюрным силовым полем. По корпусу корабля прокатился низкий гул. Это активировались орудийные системы. Включилась новая группа экранов и циферблатов, засиявших ярко-синим цветом ее клинка. Орудиями «Вектора» можно было управлять только с помощью ключа, светового меча. Это была своего рода гарантия, что пушками истребителя не смогут воспользоваться не джедаи, и что любое применение оружия станет результатом тщательно взвешенного решения. Дополнительное преимущество. Лазерные выстрелы вектора можно было усиливать или ослаблять с помощью переключателя на рычагах управления. Не каждый выстрел должен быть смертельным. Он мог обезвредить, предупредить. Джедаям были доступны все варианты. Но сегодня настройки выставлены на максимум. Им необходимо уничтожить гиперпространственную аномалию, испарить ее, а для этого потребуется полная огневая мощь всех трех векторов плюс все, что мог предложить Стержень. Один мощный залп. Это сработает. Должно сработать. На карту поставлены жизни 4 миллиардов беззащитных обитателей фруктовой луны. Теами потянулась к Силе, снова проверяя готовность коллег. Там было что-то такое... От нити, ведущей к кораблю Нип-Ассек, исходил страх, почти что паника. «Нип, я чувствую...» — начала была она, но ответ пришел прежде, чем Теами успела закончить. «Знаю, Теами», — спокойно, но, может, слегка смущенно произнесла Нип. «Это Бурияга. Ему трудно сдержать свои эмоции. Полагаю, это стресс от нашего задания. Столько жизней на кону». «Всё в порядке, малыш», — послышался в передатчике переведённый на общий гал хриплый голос Миккела. «Ты всего лишь подаван, а мы столь многого от тебя требуем. Теами, можно ли освободить его от тяжкого бремени помощи нам с расчётом выстрела?» «Да», — завторила ему Теами. «В этом нет ничего постыдного, Бурри, лишь возможность выучить новый урок». Теами потянулась силой, осторожно обрубая связь с подаваном ниб асок Вуки молчал. Она все еще чувствовала исходящие от него волны эмоций. Что ж, как она и сказала, в этом нет ничего постыдного. Каждый джедай находит собственные пути и у кого-то поиски занимают больше времени, чем у других. «Давайте приступать», — произнесла Ниб, возможно, пытаясь наверстать задержку, вызванную ее подаваном. «Время почти на исходе». Согласна ответил Этаами. Она положила большие пальцы на рукоятки управления, сперва проведя по колесику тумблера, переводя орудийные системы на полную мощность. Затем пальцы легли на гашетки. Объект, несущийся к Луне. Где он был? Где находится? Где будет? Другие джедаи готовы. Они откроют огонь одновременно с ней, как и подключенные к ее вектору орудийные системы стержня Джосса и Пикки. Каждый выстрел устремится к одной и той же точке в пространстве. 4 миллиарда живых существ. Время пришло. Теами покрепче сжала гашетки. Из передатчика донесся громкий и настойчивый виск. Скорее даже крик или вопль. Сильный, почти панический. Он застал Теами врасплох. Не будь она рыцарем-джедаем, то могла бы случайно выстрелить раньше времени. Но она была рыцарем-джедаем, и ее руки не дрогнули от удивления. Ей потребовалось какое-то мгновение, чтобы понять, что именно она слышит. Не вопль, а слова. На шире и вуке. Бурьяга что-то тараторил, но она не могла понять, что именно. Громко, настойчиво, отчаянно. Теами вновь отчетливо ощутила в силе его эмоции все та же смесь страха, ограничащего с паникой. Буррияга прости, я не понимаю шире и вук». «Ты в порядке? Времени мало, пора стрелять!» «Нет», — произнесла Нип Ассек резким, настойчивым голосом. На заднем плане из ее передатчика доносились рыки и завывания Бурри. «Нельзя атаковать!» «Что ты имеешь в виду?» — не понял Миккел. «У нас нет выбора!» «Бурри мне все объяснил. Те эмоции, что исходят от него, принадлежат не ему. Он почувствовал их». Ему пришлось немного настроиться, преодолеть собственный страх, прежде чем он смог понять. «Нип, пожалуйста, просто скажи, что все это значит!» — взмолилась Теами. Последовал долгий, свистящий жалобный монолог на шире Следом повисла пауза. «Этот неопознанный объект?» — перевела Нип. «Тот самый, который угрожает луне, и который мы должны уничтожить. Это не просто случайный предмет, это обломок, часть корабля. Теами отпустила рычаги управления, и на нем полным-полно разумных существ, закончила НИП.